Тут же камень, брошенный лосем сэдлером угодил в Бена, и тот рухнул на колени. Зубы лязнули, прикусив язык. Бен моргал, утратив ориентацию, лось двинулся на него. Но прежде чем добрался до стоящего на коленях Бена Бил зашел сзади и превратил спину большого парня в мишень. Лось развернулся, пролепев. «Ты напал на меня со спины, трус, так нечестно, твою мать!» Но не успел он пойти в атаку, как Ричи присоединился к Биллу. Риторика лося насчет того, что честно, а что нет, Ричи не впечатлило. Он видел, как пятеро больших парней гнались за одним испуганным и маленьким. Едва ли такой поступок ставил их в один ряд с королем Артуром и рыцарями круглого стола. Один из камней, Ричи, рассек лося кожу над левой бровью, и лось взвыл от боли. Эдди и Стэн подскочили к Ричи и Биллу, к ним – Подошла и Беверли. По руке ее текла кровь, глаза сверкали. Летели камни. Рыгала хаген скрикнул, когда один угодил ему в локоть. Он неуклюже запрыгал, потирая ушиб. Генри поднялся. На спине рубашка висела лохмотьями, но кожу ему каким-то чудом не обожгло. Прежде чем он успел повернуться, камень, брошенный Беном Хэнскимом, угодил Генри в затылок, заставив вновь плюхнуться на колени. Наибольший урон в тот день причинил неудачникам Виктор Крис, отчасти потому, что был неплохим питчером, а в основном парадоксально, потому что не испытывал никаких эмоций. Находиться здесь ему хотелось все меньше и меньше. Битва ко мне грозила серьезными травмами, участнику могли пробить череп, вышибить несколько зубов, даже глаз. Но раз уж он попал сюда, то намеревался не отступать, а постоять за себя. Подобное хладнокровие позволило ему выждать 30 лишних секунд и набрать пригоршню подходящего размера камней. Один он швырнул в Эдди, когда неудачники вновь выстроились в боевую цепь, и попал тому в подбородок. Эдди упал плача, потекла кровь. Бен повернулся к Эдди, но тот уже поднимался, кровь ярко выделялась на бледной коже, глаза превратились в щелочки. Виктор метнул камень в Ричи и попал в грудь. Ричи бросил камень Виктора, но тот легко увернулся и следующий камень швырнул в Билла. Билл наклонил голову, недостаточно быстро камень порвал щеку. Тут Билл повернулся к Виктору. Их взгляды встретились, и в глазах Заики Виктор увидел нечто такое, что до смерти напугало его. Как ни странно, с его губ едва Не сорвались слова, я больше не буду. Да только такого не говорят, какому-то сопляку. не говорят, если не хочешь, чтобы друзья перестали держать тебя за человек. Бил двинулся на Виктора, Виктор на Билла. Одновременно, словно по какому-то телепатическому сигналу, они принялись швыряться друг друга камнями, сокращая разделявшие их расстояние, а вокруг камни летать перестали. Остальные опустили руки, наблюдая за этой парой. Даже Генри повернул голову. Виктор нагибался, уворачивался. бил ничего такого не делал. Камни Виктора попадали ему в грудь, в плечо, в живот. Один задел ухо, словно не замечая боли, бил, размеренно, бросал камень за камнем, вкладывая в каждый бросок всю силу. Третий. Угодил Виктору в коленную чашечку, и он издал сдавленный стон. Камней у него больше не осталось, тогда как Билл сжимал в руке гладкий кусок белого кварца размером с яйцо, и Виктору Крису камень этот казался, очень большим и твердым, разделяло их менее пяти футов. Убирайся от — Убирайся отсюда! — услышал Виктор. — Или я проломлю тебе к голову. «Я не, не шучу». Заглянув в глаза Билла, Виктор понял, что так оно и есть. Он молча развернулся и последовал за Питером Гордоном. Рыгала и лось нерешительно переглянулись. Струйка крови текла у лоси из уголка рта. Текла кровь и по щеке рыгала, из рваной раны на голове. Генри шевелил губами, но с них не срывалось ни звука. Бил повернулся к нему. — Убирайся. — А если не уберусь? Голос Генри вроде бы звучал воинственно, но в глазах его Бил видел совсем другое. Генри боялся, а потому уже смирился с тем, что придется уйти. Казалось бы, Биллу следовало радоваться, даже торжествовать, но он чувствовал лишь усталость. — Если не уберешься, мы вас д -д добьем. — Да думаю, мы в шестером отправим всех в больницу. Семером поправил его Майк Хендлен, присоединившись к ним. В обеих руках он держал по камню размером с мяч для софтбола. — Иди сюда, Бауэрс, я с удовольствием врежу тебе. «Ты — Ты гребаный нигер! — взвизгнул Генри. Голос дрогнул, в нем послышались слезы. и этот вопль начисто решил рыгала и лося желание продолжить борьбу камни выпали из разжавшихся пальцев рыгало огляделся словно не понимая где он и как сюда попал убирайтесь из нашего места крикнула беверли молчи манда огрызнулся генри ты четыре камня полетели одновременно ударив генри в четыре места он скрикнул и повалился на заросшую сорняками землю. Заплясали лохмоть и рубашки. Лежа он переводил взгляд с суровых, совсем взрослых лиц, этих сопляков на испуганные лица рыгала и лося. Эти двое ему не помогут. Никто ему не поможет. Лось даже отвернулся. Генри поднялся, схлипывая, втягивая сопли сломанным носом. «Я убью вас всех!» — крикнул он и побежал к тропе. Через несколько мгновений он скрылся из виду. «Уходите!» — Бил повернулся к Рыгала. «Убирайтесь и больше не приходите сюда. пустошь наше!» «Не следовало тебе сердить Генри, пацан!» — ответил Рыгала. «Пошлилось!» И они ушли, опустив головы, не оглядываясь. Семеро подростков стояли неровным полукругом, все в крови. Апокалиптическая битва камней длилась менее четырех минут. Но Билл чувствовал себя так, словно прошел всю Вторую мировую войну от первого до последнего дня, отвоевал на обоих театрах боевых действий без единой увольнительной. Тишину нарушала только отчаянная, свистящая борьба Эдди Казбрака, который пытался протолкнуть воздух в легкие. Бен направился к нему, почувствовал, что три булочки с кремом и четыре шоколадных пирожных, которые он съел по дороге к пустоши, зашевелились и принялись сжечь желудок. Пробежал мимо Эдди в кусты и проблевался, как можно тише, не привлекая к себе внимания. Так что к Эдди подошли Ричи и Беф. Беверли обняла его за тонкую талию, а Ричи достал ингалятор из кармана. — Кусай, Эдди, — предложил он. И когда Эдди попытался втянуть в себя воздух, нажал на клапан. — Спасибо. Наконец-то выдавил он. Бен вернулся из кустов, раскрасневшийся, вытирая рот рукой. Беверли подошла к нему, взяла его за руки в свои. Спасибо, что заступился за меня. Бен кивнул, не отрывая глаз от своих грязных кроссовок. Всегда готов, детка. Один за другим они поворачивались к Майку. Майку с его черной кожей. Смотрели на него пристально, осторожно, раздумчиво. Майк сталкивался с подобным любопытством прежде. Не было дня в его жизни, чтобы не сталкивался. поэтому не отводил глаз. Бил перевел взгляд с Майка на Ричи. Ричи посмотрел на него, и Бил буквально почувствовал, как что-то щелкнуло, какая-то последняя деталь стала на положенное ей место в машине неизвестного ему назначения. По спине словно рассыпались ледышки. Теперь мы все вместе, подумал он. Мысль эта показалась ему очень Точный. Очень правильный. И на мгновение Биллу показалось, что он произнес эти слова вслух. Но, разумеется, озвучивать эту мысль необходимости не было. Он видел это по глазам. Ричи, Бена, Эдди, Беверли, Стэна. «Теперь мы все вместе», — вновь подумал он. «И да поможет нам Бог. Теперь действительно все начинается». «Господи, пожалуйста, помоги нам». «Как тебя зовут, парень?» спросила Беверли. «Майк Хенлон. «Хочешь повзрывать петарды?» спросил Стэн, и улыбка Майка вполне сошла за ответ.